Достигнув совершеннолетия, молодая женщина с тревогой ожидает того времени, когда она переселится в чужую семью, где ей придется подчиняться свекрови. В старой Японии разводы происходили большей частью из-за недовольства свекрови своей невесткой. В этих случаях молодую невестку отсылали с позором к ее родителям. Новая конституция Японии – 1946 года предоставила женщинам равный статус с мужчинами. Патриархальная система семьи формально была осуждена, и униженное положение женщины ликвидировано законом. Но разве можно покончить с тем, что веками укоренялось в жизни и в быту нации, что расценивалось в качестве высокой добродетели? Дух патриархата еще господствует во многих японских семьях. Это и деспотическая отцовская власть, и слепое подчинение жены мужу, и особенно чувство превосходства у мужчины, который внутренне считает себя выше женщины. До тех пор, пока будет жить в народе буддийская доктрина о том, что рождение мужчины или женщиной результат, соответственно, добродетели или зла, совершенного человеком в его прошлом, Чувство превосходства у японских мужчин будет, несомненно, сохраняться. Японские женщины, вдохновленные предоставленной Конституцией свободой, пытаются осуществить эту свободу на практике, вплоть до требований свободного выбора спутника жизни и разводов. Недавние исследования показали, что 62% замужних японок думают о разводе. Однако только незначительная их часть отваживается на этот шаг. Традиции крепко удерживают их от опрометчивых поступков. Они собираются вместе, оживленно дискутируют о женской свободе, но все же предпочитают, возвращаясь под крышу обычной обители, не гневить своих мужей. А мужчины, давая им возможность всласть наговориться о свободе, неукоснительно требуют, чтобы жены хорошо знали свое место. Японская женщина связана ответственностью перед детьми, ее возможности заработать на жизнь очень невелики. Кроме того, в новых законах в значительной степени сохранились старые патриархальные идеи. В них обходится вопрос о необходимости раздела имущества при разводе о материальной поддержке женщины после развода и даже о крыше над ее головой. Если рядом нет близких родственников, или если женщина не имеет какой-нибудь нужной специальности, то развод для нее станет большим несчастьем, чем жизнь с нелюбимым или разгульным супругом. Причина, на которую сейчас чаще всего ссылаются японки, требующие развода, это супружеская несовместимость. Раньше, как сказано выше, причиной развода было недовольство свекрови. Молодая жена очень скоро после замужества убеждается, что она не так много значит для своего мужа, даже если тот ее и обожает. Целый день муж проводит на работе. Затем он занимается своими делами, часами просиживает в баре, отдыхает. Жене опять-таки ничего не остается, как смиренно обслуживать его. Традиция привязывает женщину к домашнему очагу, но сегодня ей надо работать, заработка мужа не хватает. Общественное мнение до сих пор отрицательно относится к разведенным женщинам. Администрация предприятий смотрит на них с предубеждением. Женское равноправие в Японии пока что лишено реального содержания. На женщину в Японии продолжают смотреть только как на хранительницу семейных добродетелей. Образ матери в Японии прежде всего связан в умах японцев с тем смыслом, который заключен в слове «амая». Японскому слову «амая» трудно подыскать аналог в русском языке. Оно означает чувство зависимости от матери, переживаемое детьми как нечто желательное. Глагол «амаэру» означает «воспользоваться чем-либо», «быть избалованным», «искать покровительство». Этими словами японцы выражают отношение к матери. Они положительно рассматривают стремление детей к родительской опеке. Такую же оценку в их сознании получает и ответное действие родителей по отношению к детям. Однако чрезмерная степень «амая» расценивается неодобрительно. Это связано с тем, что опека, граничащая со слепой преданностью, в конце концов отрицательно сказывается на характере детей. Как лицо, облеченное полномочием обеспечивать необходимое равновесие в воспитании, мать для японца – это не только источник нежности и ласки, но и носитель функции социального контроля. Мать обладает влиянием, ей поклоняются ее побаиваются».